Владимир Набоков. Подвиг. Собрание сочинений в четырех томах. Том 2. Москва. Правда. 1990 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Посвящаю моей жене. Впервые современные записки, номер 4548, 1931 32 годы. Отдельное издание «Берлин, 1932 год», воспроизведено репринтным способом «Анн Арбор, 1974», печатается по этому изданию. Глава первая. Эдельвейс, дед Мартына, был, как это не смешно, швейцарец, рослый швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в шестидесятых годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери. В сочетании двух фамилий раздвоенность героя, его слабость, ранимость и обреченность на гибель, быть сорванным, трагический каламбур Набокова. «Цветок» — так и зовет героя возлюбленная, недаром проассоциированная с пророчицей Наиной. И одновременно внешне неоправданная ориентация на эпичность. В фамилии Эдельвейс указание на возвышенность устремлений героя. Эдельвейс — высокогорное растение с немецкими корнями в названии. Эдель — благородный, Вейс — белый атрибут духовного целомудрия, и «знаю» — значимая для Набокова амонимическая игра. В контексте набоковского творчества это знание — пути к освобождению. Важно, что для Набокова знание не обязательно предполагает свою реализацию, в этом противоречии трагедия героя. Возможность реализации знания связана с девичьей фамилией матери. Индрик — Персонаж духовных стихов и былин, живет на реке Нил и убивает в единоборстве крокодила. Экспедиция в большевистскую Россию — как бы символическое возвращение на героическую прородину Нил, где победило зло крокодил. Не случайно Россия на игровом языке героев — Зоорландия, то есть звериная страна. В древнерусской мифологии путали Индрика с единорогом, зверем страшным и непобедимым, героический идеал Мартына. Его могла усмирить только кроткая дева, тогда он делался ручным. С ней ассоциируется Соня, возлюбленная Мартына. Только она могла бы удержать Мартына от его безрассудного предприятия. мартин сперва полагал, что именно в честь деда назван бархатно-белый альпийский цветок — баловень Гербарьев. Вовсе отказаться от этого он и позже не мог. Деду он помнил ясно, но только в одном виде, в одном положении. Старик весь в белом, толстый, светлоусый, в панамской шляпе, в пикейном жилете, богатом брелоками из которых самый занимательный кинжал с ноготок сидит на скамье перед домом в подвижной тени липы. На этой скамье дед и умер, держа на ладони любимые золотые часы с крышкой, как золотое зеркальце. Апоплексия застала его на этом своевременном жесте, и стрелка по семейному преданию остановилась вместе с его сердцем. Затем дедушка Эдельвейс годами сохранялся в грузном кожаном альбоме. В его время снимали со вкусом, с расстановкой. Это была операция нешуточная. Пациент должен был замереть надолго. Еще не пришло вместе с моментальной фотографией разрешение на улыбку. Сложностью светписи объяснялись увесистость и крепость бравых дедушкиных поз. На бледноватых, но очень добротных фотографиях дедушка в молодости, с ружьем, с убитым вальшнепом у ног, дедушка на кобыле Дези, дедушка на полосатой верандовой лавке, с черной таксой, не хотевшей сидеть смирно, а потому получившейся с тремя хвостами. И только в 1918 году дедушка Эдельвейс исчез окончательно ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал, сгорела и вся усадьба, которую по глупости спарили целиком, вместо того, чтобы поживиться обстановкой мужички из ближней деревни. Отец Мартына врачевал на кожные болезни, был знаменит, тоже, как и дед Белый Тучин, любил в свободное время удить бычков, и обладал великолепной коллекцией кинжалов, сабель, а также длинных старинных пистолетов, из-за которых приверженцы более новых систем чуть его не расстреляли. Весной восемнадцатого года он отяжелел, распух, стал задыхаться и умер при неясных обстоятельствах. Произведения Набокова нередко пародийно воспроизводят известные исторические или Литературные архетипы, в данном случае шекспировского «Гамлета», с тем же распределением ролей. Рефлектирующий сын, мечтающий о действии, ревнующий мать, после загадочной смерти его отца, вышедшую замуж за деверя. Соня Зеланова соотносится с Офелией. И даже кулачный бой Дарвина и Мартына из-за Сони. Сниженная параллель поединка Лаэрта, брата Офелии, с Гамлетом. Задуманное Мартыном предприятие — опасный способ преодоления гамлетовского бездействия. Путь набоковского героя от Гамлета к героическому тристраму. Из основания шекспировской ситуации выбито преступление. Треугольники «отец-мать-дядя» и «мать-сын-дядя» оказываются комичны. Гамлетовская тема традиционно для русской литературы и Набоков оспаривает прежде всего русские образцы. Его герой пытается преодолеть в себе русского Гамлета. Редко у Набокова обходится без полемики с фрейдизмом. Известная интерпретация, по которой сюжет Гамлета реализует Эдипов комплекс. Подвигом Набоков играет с психоаналитиками в поддавки. Отсюда не раз возникающие в памяти героя чувственные изображения матери, взаимная с ней ревность, стеризованные подлюбовные свидания в саду и так далее. Не случайно действительную возлюбленную зовут, как и мать, Софьей. Его жена, Софья Дмитриевна, жила в то время с сыном под Ялтой. Городок примерял то одну власть, то другую, и все привередничал. Это была розовая, веснущатая, моложавая женщина, с копной бледных волос, с приподнятыми бровями, густоватыми у переносицы, но почти незаметными поближе к вискам, и со щелками в удлиненных мочках нежных ушей, которые прежде она пронимала сережками. Еще недавно она сильно и ловко играла в теннис на площадке в парке, существовавшей с 80-х годов. Осенью много каталась на черном велосипеде «Энфельд» по аллеям, по шумно шуршащим коврам сухих листьев, или отмахивала пешком по упругой обочине весь длинный, с детства любимый путь между Ольховым и Воскресенским, поднимая и опуская, как заправский ходок, конец дорогой трости с коралловым набалдашником. В Петербурге она слыла англоманкой, и славу эту любила, красноречиво говорила о бойскаутах, о киплинге и находила совершенно особое удовольствие в частых посещениях дрюса, где уже на лестнице перед большой рекламой женщина, сочно намыливающая голову мальчишки, Приветствовал вас замечательный запах мыла лаванды с примесью еще чего-то, говорившего о резиновых ваннах, футбольных мячах и круглых, тяжеленьких, туго спеленутых рождественских пудингах. И, разумеется, первые книги Мартына были на английском языке. Софья Дмитриевна как чумы боялась за задушевного слова и внушила сыну такое отвращение к титулованным смуглянкам Чарской, что и впоследствии Мартын побаивался всяких книг, написанных женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, дебелой дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канапе. «Задушевное слово» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге в 1877-1918 годах. В журнале было два отдела — чтение для детей младшего 5-10 лет и старшего 10-14 лет возраста. Как приложение к нему выходила серия книг для детей юношества родителей «Маршак», 1933 году, с иронией вспоминал, что по проезжей дороге за душевного слова катила вся масса детей чиновничества, офицерства, городского мещанства. Маршак, собрание сочинений в восьми томах, Москва, 1971 год, том седьмой, страница 294. Чарская, Чурилова. Лидия Алексеевна, 1875-1937, автор нравоучительных и насыщенных мелодраматическими эффектами, обмороками, слезами, истерией любовных и дружеских чувств, произведений из жизни воспитанниц привилегированных закрытых учебных заведений. Софья Дмитриевна не терпела уменьшительных, Следила за собой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говорил: «У мальчугана опять кашелек, посмотрим, нет ли температурки». Русская же литература для детей кишмя кишела сюсюкающими словами или же грешила другим нравоучительством. Если фамилия деда Мартына цвела в горах, то девичья фамилия Бабки волшебным происхождением разность от Волковых, Куницыных, Белкиных относилась к русской сказочной фауне. Дивные звери рыскали некогда по нашей земле. Но русскую сказку Софья Дмитриевна находила олиповатой, злой и убогой, русскую песню — бессмысленной, русскую загадку — дурацкой — и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской. Таким образом, мартин в раннем детстве не узнал иного, что впоследствии сквозь самоцветную волну памяти могло бы прибавить к его жизни еще одно очарование. Но очарование было и так вдосталь, и ему не приходилось жалеть, что не Ярусланом, а «западным братом Яруслана» было в детстве разбужено его воображение. Да и не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движение? Не Ярусланом, а «западным братом» имеется в виду Тристрам или Тристан, знаменитый герой популярного средневекового сюжета о его любви к Изольде Белокурой. Среди мифологических параллелей подвига наиболее устойчивая. Тристан был выслан дядей, королем Корнуэлса, ревновавшим его к Изольде. Мартын послан в Кембридж также дядей. Море в равной степени разделяет Тристана и Изольду, Мартына и Соню. Раненого Тристана может излечить только возлюбленное как и Мартына, удержать от поездки в Россию, то есть гибели, Сони. Из-за невмешательства возлюбленных герои гибнут. В Британии Тристан женится на Изольде Белокурой, плененный совпадением имен. В Англии Мартын пытается найти замену Соне в официантке розе Внимание акцентируется на ее толстопалой красной руке. Параллель с белорукой Изольдой подчеркнуто выворачивается. Еруслан Лазаревич — герой русской сказки о воинских и любовных приключениях молодого и прекрасного богатыря. Мотивы западного происхождения в романе переплетаются с отечественными. В кулачном бою Набоковского Мартына с Дарвином пародийная параллель их с первым подвигом Тристана, также на острове, и с победой Яруслана над богатырем Иваном, их последующим братанием и помощью Ивану в добывании невесты. мартин также попытается отстоять интересы Дарвина-жениха перед Соней, но все произойдет как бы в обратном направлении по отношению к фольклорному сюжету с обратным знаком В поединке побеждает противник, девушка отказывается, заступником выступает соперник. Центральный эпизод сказки о Иеруслане — спасение дочери индейского царя от озерного чуда. У Набокова прекрасная царевна преображается в дурочку Ирину. За Орландия, Россия мыслится героем как место, где мучат толстых детей. Экспедиция туда предстает походом в их защиту. Богатырские ассоциации у Набокова определяются ориентацией Мартына на единоличный подвиг, его вечным поиском самой прекрасной женщины в традициях героического эпоса, как награды за подвиг. Сохраняется и традиционная сказочная пара, истинная и мнимая избранница Лида, Алла Черносвитова, Соня, Роза, у Яруслана дочь индейского царя и царевна солнечного города.